День за днём, одно и то же. Ночные кошмары, приходили умершие. Они взывали пойти за собой. "Идём с нами, наверх", шептали безликие тени. "На поверхность, оставь сырыка тамбы. Твой мир не здесь". "Пошли", знакомый голос манил из полумрака. В сияющей точке, пронзившей тьму, возникало улыбающееся лицо Агея. "На поверхности не страшно, там есть мы". Ты хочешь с нами, со мной? Мария протягивала руки и тянулась к мёртвому супругу. Забери меня, мне здесь так одиноко. Утром приходил угрюмый солдат и хлопал девушку по спине. Она всегда спала на животе, прогулкала в душевую, что сегодня будет вкусненького. Ой, а что было вчера, забыла. Мария проснулась, дрожа в холодном поту. порвалось в мыслях, тщетно пытаясь извлечь из памяти что-то очень важное, но вспомнить ничего не смогла. Странный день или ночь в этих вонючих пещерах не понять. Почему мне кажется, что длится один бесконечно унылый вечер? Девять здесь уже долго, судя по колючей щетинке на ногах. Какой кошмар. Ноги колючие. Быстрее в ванную, устранять безобразие. Пошевелиться на постели означало потревожить Лизу. Это в свою очередь повлекло бы за собой новые нравоучения толстушки. Сколько прошло времени после разговора с еврейкой, Марине знала. Поэтому напряжённо прислушивалась к дыханию в соседке. В той стороне, где стояла Лизина кровать, было тихо. Вот и отлично, не будет надоедать, а я пойду наводить марафет. Пребывание в грязной дыре не оправдывает мой страшный вид. Займусь ногами, помою волосы и надушусь. и буду чувствовать себя как жена олигарха на свадьбе. Тогда плевать на всякие бункеры. Как-то оно сорастётся. Мари достала из тумбочки лишь протяне руку, пакетик с косметическими хитростями, поднялась осторожно, чтобы не задеть бедром спинку невидимой кровати до семейного выхода. Странно, когда это научилась передвигаться в темноте на ощупь. Откуда помню, что планировка комнаты и коридоров очень простая. туда заворачился в дальнем углу протяжный горестный стон обычное дело все уже привыкли девушка ощупала гладкий камень стены на уровне груди чуть дальше пальцы не встретили сопротивления так это дверной проём понятное дело без двери зачем здесь дверь под землёй температура везде одинаковая воровать нечего разве что гигиенические пакеты мари покрепче стиснула свёрток и вышла из ячейки В дальнем конце коридора, мертвым, безжизненным светом мерцала зелёная полоска, неяркая, но хватала, чтобы не потеряться или не упасть. Система освещения в убежище состояла из таких вот запаянных трубок, слегка напоминающих порошковые лампы. Через едва заметный катетер внутри светильника подавалось какое-то химическое соединение. Возникшая реакция высвобождала энергию, которая заставляла фосфор излучать слабый свет. Марине спешат правилась к зелёная полосе, окружающая тимень, присасалась затылку невидимыми губами. За спиной казалось, возникают дымчатые тени. Они текут по стенам, обгоняют, пытаются закрыть с собой несмелый изумрудный луч у поворота, протягивая руки без пальцев, хотят схватить. Наверх, навязчивый шёпот, на поверхность, исполни свой долг. Да что такое, какой долг, поёжилась Мария. остановилась, зажмурилась. Когда открыла глаза, наваждение исчезло. Пробормотала сама себе: "Чрезмерная сонливость может стать причиной галлюцинаций. Справочник психических заболеваний. Параграф, кажется, шестой. Галлюцинации и галлюциногенные препараты или психоделики. Тьфу, не помню". Потронулась кончиками пальцев до холодного пластика светильника. "Светит, но не греет. Фу, какая гадость". свернула за поворот и лицом к лицу столкнулась со здоровенным солдатом военный испуганно шарахнулся и ударился спиной о стену поднял короткоствольный пистолет-пулемёт нацелил его на девушку стой стою миролюбиво подняла руки удивлённая мари она уже привыкла к неожиданным встречам в темноте спасённым всё время приходилось передвигаться во мраке от твоинослужащие с этим никак не могли сывыкнуться Только не стреляйте, а то опишусь со страху. Солдат даже не улыбнулся, его лицо презрительно перекосилось. "Вы куда идёте?" спросил он с видимым усилием, опуская автомат. "В бассейн", пошутила Мария. "В наше время очень модно писать в бассейны, знаете ли". Военный шутку юмора не понял, нахмурился. "В убежище отсутствуют бассейны, а вне сверхувекам идти запрещено". Запнулся. Он что сболтнул лишнего, ирхавикам с интересом спросила девушка. Это кто такие, живущие здесь? А что под нами существует ещё какие-то уровни? Куда вы направляетесь? проигнорировал вопросы солдат. Мари молчаткнула пальцем в сторону двери, рядом с которой подзеленоватыми отсветами лампы виднелась надпись Туалет. Пожалуйста, после некоторых раздумий не то попросил, не то приказал военный Идите в туалетную комнату на другом конце коридора. Это почему? удивилась Мария. Там же вроде как третий сектор, а мне туда ходить запрещено. Как и вниз. Кстати, а не скажете, почему вы назвали меня верховиком? И что спать, идиотка. рявкнул солдат, звонко щёлкая пальцами левой руки, с растановкой прошипел. Немедленно отправляйтесь в свою комнату. И ложитесь спать. В туалете производится санитарная очистка. Приходите через час и идите спать. Девушка почувствовала, как в вике наливают свинцом. Руки безвольно опустились. "Спать", послушно повторила она, развернулась и нетвёрдо шагнула в ватьму. Сквозь санливость услышала, как солдат пробормотал: "У вощи проклятая". Фраза очень не понравилась Марии. Из живота поднялось негодование, наполнило грудь и ударило в голову. Гипнотический приказ утратил силу. Через несколько шагов девушка остановилась, намереваясь высказать хаму всё, что про него думает. "Эта жена-да, сперва обозвал меня идиоткой, а затем, затем сказал что-то об овощах. Ты и ду", начала Мария, но военного за поворотом не было. Его спина виднелась в двери уборной. Девушка стиснула кулаки, решила подбежать и крепко пнуть вояку в зад. С детства ненавидела, когда её обзывают, уж тем более не выносила, если обида исходила от мужчины. Солдат тем временем занимался чем-то странным, хрипя и сдавленно ругаясь, он вытаскивал из туалета большой бесформенный мешок. Внутри пакета что-то слабо шевелилось. Неся в бункер, от стены рядом с туалетной дверью, отлепи ещё один солдат. И побыстрее, а то там уже панику подняли. Ты бы помог, прохрипел тот, кто вытаскивал мешок. Присел, крякнул, зваливая ношу себе на плечо. Тяжёлое обестение. Неси, неси, успокоил его собеседник, на тот и младший сержант. А я старший, мне носить не положено. Шёл бы ты, пожелал ему подчинённый, поглубже со своими приказами. Старший рассмеялся. подсабил на парню куса спины, и вдвоём они поволокли мешок в сторону главного коридора, ведущего к бункеру. "Санитарная очистка, говоришь?" шёпотом спросила Мария, бочком продвигаясь вперёд, чтобы не заметили. "Много же вы там нагребли, если вдвоём пришлось тащить?" В туалете царил порядок, даже запах не ощущался. Девушка стала дивольной сидетельницей какой-то тайны. Желание раскрыть её вытеснило из головы Марии воспоминание о ночных кошмарах. Что же они несли? С этой мыслью Бельгика вернулась к кровато, снею и заснула. Даже утром тайна не утратила свежей привлекательности. Когда включили светильники и девушку разбудили прикосновением к плечу, первое, что вспомнилось тяжёлый мешок на плечах невоспитанного солдата. Происходит что-то странное. Позже Мали обнаружила, что из комнаты пропала Лиза. Соседка не появилась на завтраке. В тренажёрном зале её тоже никто не видел. И к обеду место Лизы за столом пустовало. Неубранная кроватью с прошлой ночи никто не пользовался. В тумбочке стояли флаконы с косметикай, лежало бельё. Еврейка пропала так внезапно. что после расспросов в Мари разволновались даже меланхоличные матроны, проживавшие в одной комнате вместе с девушками. "Кажется", предположила жадно вторая после Лизы болтушка. "Я слышала, как ночью скрипела её кровать. Ну вы же знаете, как она скрипит, бедняжка, от такого веса. Это я о кровати, если кто не понял. Алиска, хм, она, по-моему, вчера откусила не свежего бульона. Перед сном жаловалась, что болит с животом". Вот и пошла себе по делам. Вы не слышали, она возвращалась, спросила Бельгийка. Нет, покачала подбородком Жанна. Такое бы я точно услышала. Она опускалась на постель, точно бомба на Палестину. Не то, что ты, хоть прыгай на кровати, а я не услышу. Лиза была очень тучная девицей, причём по размерам весьма могла уместиться в тот мешок, который вытаскивали с туалета. Ошибки быть не может. лизу выносили, уверилась Мари. Знать бы зачем и куда.